Техника безопасности в сеансе В большинстве сеансов перед тем, как установить связь с высшим «я», регрессолог какое-то время может сам того не зная вести беседу с чужой энергией, которая обычно старается маскироваться под высшее «я». Надо всегда сохранять бдительность и придерживаться простых правил. Первое. Перед сеансом представлять себя в пирамиде или шаре из ярко-белого света и помнить весь сеанс или самостоятельную медитацию что вы под защитой белого света источника. Второе. Попросить источник, высшее я и ангелов-хранителей оберегать вас от любых чужих энергий во время всего сеанса. Третье. Во время сеанса или самостоятельной медитации, если вы узнали, например, в результате проверок, что идет контакт не с высшим я, а с чужой энергией, я настоятельно рекомендую сразу прекращать с ней разговор и переходить к этапу выявления договоров через источник и отселение этой чужой энергии. Дело в том, что некоторые чужие энергии высокого уровня очень хитрые и могут под видом какой-нибудь мелочи предложить заключить вам с ней договор. Например, предложить вам подарок или попросить у вас помощи для себя или для регрессанта. Четвертое. Чужие энергии очень часто обманывают, то есть не нужно ждать, что они дадут верную информацию. Пятое. Повышенный интерес к конкретной чужой энергии считается этой энергией как желание заключения договора. Спрашивать они не будут, и считая, что с ней заключен договор, просто начнут использовать такого человека. Поэтому техника безопасности в том, что не стоит проявлять интереса к конкретной чужой энергии. Из сеанса. Андрей, благодарю вас. Можете сейчас посмотреть ее тело и поле на наличие чужих внедрений, чужих энергий. Высшее Я. Да. Андрей, прошу рассказать, есть ли у нее какие-то чужие энергии или внедрения? Высшая. я. Есть. Чакра пятая, затемнение, где щитовидная железа, голосовые связки. Андрей, пятая чакра — это горловая чакра? В горле? Высшая. я. Да. Андрей, можете рассказать, как эти энергии оказались у нее там? Высшая. я. Она сама в этом виновата, это ее опыт. Она уже поняла, что надо очень аккуратно говорить, излагать свои мысли, хорошо подумать, прежде чем сказать. Она пыталась убрать сама, но у нее не получилось. Андрей. Почему? Высшее я. Слабое в сравнении с этой энергией. Андрей. Можете пояснить, как эта энергия сумела к ней подсоединиться? Каким образом это произошло? Высшее я. Во время регресса. Организм был ослаблен, она подхватила инфекцию, грипп. «У вас так ее называют, и...» Организм был ослаблен, и она таким образом зашла. Слабая была защита. Она кое-что пропустила. Там такой маленький был промежуток. В этот промежуток она и зашла. Ей надо было раньше начать это делать. Андрей. Она делала защиту не перед сеансом, а во время сеанса. Высшее я. Она подзапамятовала, получается. Вспомнила через несколько минут. Андрей. А какой именно элемент защиты она упустила? Высшая. «Я». Она не упустила элемент защиты, она время упустила. Это очень важно. Время, пока дышит регрессант, она должна была это делать. Андрей, то есть у нее было ослаблено тело, и она слишком поздно создала защиту? Высшее «Я». Да. Андрей, то есть очень важно защиту делать вовремя? Высшее «Я». еще она очень сильно выкладывается во время сеанса, очень сильно эмоционально переживает, хотя и не показывает этого. И еще во время сеанса она видит сама, что происходит с регрессантом, и таким образом она это делает не специально, но как бы выходит из-под защиты, ослабляет ее, когда начинает участвовать в процессе регрессанта. Андрей, то есть она слишком эмоционально вовлекается? Высшее я. Да. Этого не нужно делать, очень переживает за всех. Она понимает души, и она пересмотрит это все. Будет осторожнее. Андрей, есть ли у нее договор с этой чужой энергией? Высшее я. Нет. Андрей, можете сейчас освободить ее от этой энергии? Высшее я. Попробую.